Пространство империи Аллат. Планета Верена. Дом Кванонай. Небольшой по меркам Алата дом всего 100 метров высотой в виде уходящего в облака серебристого цилиндра, закрученного винтом вдоль оси, ненамного возвышался над окружающим его лесом. Поляна, над которой завис крейсер, плавно опустилась вниз, открывая внутренности многоярусного подземелья. И крейсер опустился еще ниже, с трудом втискиваясь в совсем не предназначенную для кораблей такого класса ячейку для тяжелых грузовиков. Это мои давние друзья. Арх Крау шел впереди, показывая дорогу. Я был еще совсем юным ростком, когда познакомился с ними на Конс Денпорво. Они как раз отдыхали после серии выступлений и резвились на полную катушку. А мы с однокашниками праздновали окончание академии. К ним начали приставать, а мы решили, что надо вмешаться. Тогда бандюки достали стволы и быть бы нам зажаренными до угольков, если бы не девчонки. Они буквально разметали ту банду в клочья. Поверьте, Аналат, даже тогда я не был новичком в искусстве боя но то, что я увидел, было вне моих представлений о возможном. Вы сказали в выступлении, уточнил Алексей, это какая-то труппа? А разве я не сказал? Острый кончик его уха недовольно дернулся. Они жрицы Святого леса. а Арадао, наш национальный обрядовый танец это тяжелая работа, которая требует предельной концентрации и много очень много сил. Девочек берут в школу жриц совсем маленькими и тренируют от восхода до заката, иначе обряд не выдержать. Кроме того, они еще и жрицы смерти, и выполняют в определенных случаях роль палачей. Но в ближайшие дни у них выходной, так что мы будем не только желанными гостями, но и можем рассчитывать на их внимание. Тисная лифтовая кабина подняла их на уровень земли в просторное помещение с высоким потолком, на котором, как на настоящем небе, плыли облака. Тонкие колонны из прозрачного материала и прозрачные стены зрительно превращали холл в большую площадку посреди поляны. Принц обошел лифтовый ствол и дождавшись, когда охранная система распахнет створки другого гораздо более вместительного подъемника, шагнул внутрь. Алексей поспешил следом. Подождите, капитан, Арх Крау усмехнулся, то ли еще будет. Дом построен по индивидуальному проекту Лао Им соо величайшего архитектора, специально для жриц Кванонай. Здесь они не только работают, но и живут так что для них это и жилье, и крепость, и все остальное. А радао не просто танец, это часть храмового обряда поклонения священному дереву, одного из ключевых моментов нашей культурной традиции. В далеком прошлом жрицы после обряда совокуплялись с избранниками, передавая им часть силы священного дерева. Кстати, не оправдавших надежд, убивали на месте. Поэтому провести ночь со жрицей всегда считалось очень почетным и заслуживающим уважения. Корни священного дерева вот уж тысячу лет как не орошают любовными соками и кровью, но желающие любовных у тех сажрицами не переводятся. Но если они такие лихие воительницы, то в чем проблема? А проблема в том, что даже супер-войну нужно хоть и время от времени отдыхать, иначе крона осыплется. У нас, говорят, крыша поедет, улыбнулся Алексей. Лифт остановился, и принц шагнул вперед. Большое в авес этаж помещения было садом под прозрачной крышей. В центре находился высокий фонтан, а по краям поляны стояли удобные диваны и небольшие столики. Присаживайтесь. Как только жрицы освободятся, они поднимутся сюда. Вы вроде говорили, что сегодня выходной, но тренировку никто не отменял. Тренировку. Алексей заинтересованно посмотрел на принца. А можно посмотреть? Не стоит, Арфкрао покачал головой. Возможно, если вы понравитесь, они покажут вам кое-что из своего арсенала, но пока А какую роль выполняют жрицы?" поинтересовался Алексей, оглядываясь. На поляне священной рощи я вообще женщин не видел. Это просто служители и охранники рощи, охотно пояснил принц. Они не жрицы, хотя их положение в обществе значительно. Жрицы Кананай это, если хотите, живые духи священного леса. Без их ритуалов не обходится закладка ни нового кланового дома, не даже завода, и уж тем более новых рощ и лесов. Благоволение Квананай также сложно заполучить, как и настоящую удачу, и только они решают, кто и насколько провинился перед лесом. В нашей мифологии лес это не только деревья, это и символ объединения живых алатов и их предков, жизни и смерти. Конечно, у нас и есть светские законы об исполнении которых печется государство, но есть и закон священного леса, своего рода свод этических норм. Это сердцевина алацского народа. И хранителями этой сердцевины являются жрицы. Даже судьи, когда дело касается оттекающих или смягчающих обстоятельств, нередко консультируются со жрицами. С едва слышным шелестом лифт раскрыл широкие створки, выпуская весело переговаривающуюся группу примерно из десятка молодых красоток в легких разноцветных платьях. Дыхание у Алексея перехватило. Зрелище появляющихся из открытых створок лифта длинноногих красавиц, каждую из которых с полным на то основанием можно назвать совершенством. Было явно не для слабонервных. Крао, одна из девушек, быстро оторвавшись от подруг, легко едва касаясь мягкой травы тонкими изящными ногами, подошла ближе и чуть изогнув длинную шею, подставила щечку для поцелуя. Ты не сказал, что будешь с гостем. Райна, голос принца неожиданно потеплел. Он, видимо, еще хотел что-то сказать. Но вокруг него уже забурлил настоящий водоворот из молодых девиц, каждая из которых хотела сказать принцу что-то свое. Харо, подруги, хочу представить вам своего нового знакомого. «Ну как вы могли забыть, принц? одна из жриц неодобрительно хлопнула своими миниатюрными ладошками. Если вы были так любезны, что привели к нам добычу, то позвольте нам хотя бы снять с нее шкуру и приготовить обед. Попробуйте. Принц с ухмылкой почесал острый кончик уха, но предупреждаю, у этого зверя отменная реакция из шкура и шкура из стали. Биопластика ему не поможет, С ласковой угрозой произнесла другая. Разделаем на дрова в два приема. Биопластика? с улыбкой переспросил белый Ну, конечно, дорогой. Еще одна красотка с томной улыбкой присела рядом и положила свою голову Алексею на плечо. У тебя должно быть очень маленький член, если ты бросил свой клан и пошел служить в Красную звезду. а заодно решил, что нужно выглядеть соответственно и сделал себе фигуру помассивнее. Кстати, твои ордена могли бы выглядеть и получше. Могу подсказать хорошего мастера подделок. Тогда почему бы мне не ограничиться просто увеличением члена, парировал Алексей. Это ведь все равно дешевле да и безопаснее. Детская травма вероятна. Рука ее попыталась проскользнуть под складки гораты, но Алексей коротким кистевым движением прервал эту попытку. Ого. Протянула девица, оценив скорость реакции Алексея. И я огорчу вас», — Белый оглянулся с насмешливой улыбкой. «Мое детство прошло так быстро, что я не успел обзавестись детскими, а также подростковыми и юношескими комплексами. А вот у вас, похоже, все наоборот. Завышенные самооценки сыграли с вами плохую шутку. Это какую? Мурлыкнула Райна, пристраиваясь с другой стороны. Необычайная даже по аладским меркам красота, сила часто превосходящая мужскую, причастность к сакральному знанию и мужчины, готовые подметать перед вами траву, приучили вас к тому, что вы слишком поверхностно оцениваете окружающих. Вы скорее подгоняете мир под свои стандарты, чем пытаетесь его понять. Ну и в чем же мы ошиблись? Та, что присела первой, подняла голову и совершенно случайно потерлась своей высокой и неожиданно для Алексея упругой грудью о его плечо. Да во всем!» Белый скосил глаза вниз. У вас очень красивая грудь, э, -э Найла. Найла, Алексей кивнул, но не нужно ее так напористо демонстрировать. Сразу вызывает подозрение. Наоборот. Будет лучше, если вы с милой непосредственностью, как бы застеснявшись столь явно обнаженной части своего тела слегка прикроете ее рукой. Вот так. Глаза Найлы округлились в притворном испуге, и она закрыла груди ладошками. Нет, нет, Алексей покачал головой. Мягче. Движение должно быть быстрым, но слегка неловким и оставлять место для мужских фантазий. Браво. Принц щелкнул пальцами. Первый раунд за вами, капитан. Теперь вы, Райна. Белый повернул голову. Только что вы целовались с принцем и сразу же без паузы чуть не ложитесь под незнакомца. Грубо и недостоверно. Я бы советовал вам сыграть быстрое, но постепенное пробуждение настоящей огненно-красной страсти. Причем особое внимание стоило бы уделить переходу от неуверенности и сомнений к решительности, питаемой вспыхнувшей страстью. Учащенное дыхание, чуть покрасневшие глаза, можно даже почаще моргать. У вас такие роскошные ресницы, что не обратить на них внимание было бы весьма недальновидно. Чувствую академическую школу, улыбнулась Райна. Так вы один из людей принца Крау в клане Красной Звезды? И снова мимо со вздохом констатировал Алексей. И я не работаю на Арх Крау и вообще ни на какой из кланов, кроме моего, клана Красной Звезды. Но я безусловно воин Аладской армии, правда, занимаюсь совсем не разведкой. Только не говорите нам, что вы обычный снабженец. Ну хоть круг знакомств принца довольно велик, все же, я думаю, простого снабженца он бы не пригласил на этот забавный детектор лжи. Мы вам кажемся забавными? Найла мило улыбнулась и чуть наклонила голову, отчего ее белоснежные волосы словно пролились на колени Алексея. Не вы, Алексей мотнул головой, а то, что вы устроили. А если серьезно, то будь вы даже в сто раз сильнее и быстрее, чем есть, даже если каждая из вас могла бы уделать меня одним пальцем, то все равно вы для меня будете просто женщинами, и значит, я обязан вас защищать, так же как и любого ребенка, а или советского. Какая патетика. Еще одна жрица подошла ближе, села на пол и положила свою голову Алексею на колени. Вы не пробовали себя в политике? Так убедительно врете!» Алексей бросил вопросительный взгляд на принца. Арана, одними губами прошептал Крао, не потытика Арана, вас же не смущает, что рабочий на заводе в случае необходимости будет работать две или даже три смены подряд. Служба в армии тот же завод. Только необходимость иногда бывает довольно жестокой, но так и оплата довольно высока. Любовь женщин, высокая зарплата, повсеместное уважение это в большинстве случаев аванс за то, что человек должен отдать свою жизнь, защищая гражданское население, или благодарность за то, что ему это не удалось хотя он и очень старался собственно ордена и медали в идеальном случае говорят о количестве и качестве этих попыток или на худой конец о том, сколько врагов воин заставил умереть за свое отечество и второй раунд за Аналатом подал голос принц Ан Алат очередная девушка подошла ближе и за неимением места просто уселась у ног Алексея И все таки тут так много красавиц, неужели мы не пробуждаем в вас страсть? Или вас интересуют только крупные формы ваших женщин? Нет, Алексей отрицательно покачал головой. Не пробуждаете интерес, искреннее восхищение вашей невероятной красотой и грацией, но не страсть. Пролетая над космопортом, я видел в воздухе огромное количество разнообразных исантов. Дорогих, красивых и нарядных, даже парочку спортивных раксов по сто тысяч монет за штуку, но я не могу быть физически во всех из Сантак сразу, и я не могу напялить на одну ногу сто пар башмаков или надеть сто костюмов. Всегда будет что-то, чего у меня нет, даже если я буду владеть целой галактикой. Поэтому я не вижу смысла пускать слюни над тем, что проходит проползает или просто лежит рядом. Весь мир в карман не положишь, гораздо приятнее понимать, что самое ценное в этом мире и так принадлежит тебе. Красота заката, ночной лес, и многое другое, в том числе и красота женщин. Этот мир мой, а значит, все, что в нем существует, тоже моё. Но ведь можно купить, например, самый красивый бриллиант и спрятать его, тогда он и его красота будут принадлежать только вам. Да что красота бриллианта по сравнению с красотой всего мира? А мир, как ни старайся в карман не положишь, только жалкие осколки. И потом, неотъемлемую часть владения любым богатством составляет возможность демонстрировать его, хоть изредка, А значит, все равно даже тот идеальный случай с бриллиантом не идеален. Да, принц, Наила подняла глаза. У вашего друга не только толстая шкура и хорошая реакция. Кстати, я так и не представил гостя. Принц улыбнулся. Капитан Алексей Белый, командир отдельной роты особого назначения клана Красной Звезды. Так вы русский? Наила удивленно отстранилась. "И горжусь этим", Белый кивнул, "надеюсь, как и вы гордитесь тем, что вы часть алацского народа". "Почему так?" принц заинтересованно посмотрел на Алексея. "Считаю, что человек должен гордиться всеми сообществами, в которых пребывает, от кружка фигурной дойки до нации. А если нет, то значит, ему нужно срочно менять сообщество». Внезапно тишину прорезал громкий пульсирующий звук. "Да неужто?» – принц дурашливо дернул бровями. "Гости никак". Его тонкие пальцы заскользили по поверхности браслета, и постепенно насмешливое выражение лица менялось на озабоченное. "А связи-то нет?" Он оглядел сидящих вокруг жриц. "Похоже, нас серьезно хотят обидеть". Райна легко вскочила словно подброшенная пружиной. Трая Ордана, на центральной. Найла Сатта Ирона Холл, Канна, Лиса Арана, зенитные комплексы и хранилище Триавана, резерв. Крао, покажи нашему гостю гостевой гардероб и прогуляйтесь по стоянке. Через пять секунд девушек словно ветром сдуло. «Пойдемте, капитан. Принц вздохнул. Похоже, грязи будет много. Нужно переодеться. Алексей кивнул и, встав с дивана, последовал за Архкрао.